Волк и журавль, басня. Подавился волк костью и не мог выперхнуть. Он подозвал журавля и сказал: Ну-к ты, журавль, у тебя шея длинная. Засунь ты мне в глотку голову и вытащи кость. Я тебя награжу. Журавль засунул голову, вытащил кость и говорит: Давай же награду. Волк заскрипел зубами, да и говорит. «Или тебе мало награды, что я тебе голову не откусил, когда она у меня в зубах была?»